Это была самая яркая картина, которую я запомнил на всю жизнь. В других княжеских детей, наверное, это был бы день, когда им подчинилась магия или первая встреча с кодексом их родителей. А у меня лицо матери, убитой на моих глазах. Ее остекленевший взгляд и сломанный меч, сжатый в напряженной руке. Выражение предельной решимости и струйка крови в уголке рта. Взрывы и всполохи энергии за окнами. Опричники в штурмовой броне, ломающие двери в родовое поместье. Израненный отец, вставший один против восьми гвардейцев. Я помнил все четко, словно это было вчера. Рев пламени звон стали. Крик младшей сестры, до сих пор стоявший в ушах. И слова отца, навсегда выжженные в памяти каленым железом. Каждый раз, когда я вспоминал их, то снова оказывался там, посреди горящего особняка, перед трупом матери. Растерянный десятилетний парень, сжимавший в кулаке острый и совершенно бесполезный против магов нож. Теперь ты за старшего Ярослав. Отныне род Вайнеров – это вы с Есенией. Отец нагнулся ко мне и тряхнул за плечи. Его сильные, горячие руки сжали меня, пропитывая кровью рукава рубашки. За его спиной дрожала бледная пленка барьера, за которым застыли опричники. Штурмовики в тяжелой броне двигались медленно, как жуки, застрявшие в меде. Даже тот жуткий мечник в черном, со шрамом на щеке и ледяным взглядом. Он лишил меня матери и теперь с холодной ненавистью смотрел на отца. — Не оттягивай неизбежное, Вайнер! — крикнул он, упершись рукой в барьер. — Твой щит не продержится долго. Твоя валькирия мертва, твое войско разбежалось. На что ты надеешься, что тебя спасет кодекс? Он торжествующе усмехнулся, но отец не обратил на него внимания. «Я задержу их. Найди сестру и уходите. Бегите из княжества!» Он сорвал с пояса книгу, с которой никогда не расставался, и сунул мне в руки. «Береги ее. Придет время, и ты научишься ею владеть». Отец вымучил улыбку, от которой у меня сжалось сердце. «В тот миг я понял, больше мы не увидимся». Барьер разлетелся со звоном выбитого стекла. Ушам ударил рев пламени и крики. Отец развернулся, поднимая меч, и крикнул изо всех сил. «Беги!» Я сорвался с места и побежал по коридору в жилое крыло, запинаясь и глотая слезы. Позади гремел бой. Весь особняк дрожал и стонал, как раненый великан. За окнами металось пламя и жуткие всполохи. в ушах гремели последние слова отца. «Нужно найти Есению раньше солдат!» До выхода оставалось метров десять, когда справа за окнами ослепительно вспыхнуло, и стена с грохотом стала оседать внутрь прохода. Меня обдало жаром, но каким-то чудом я проскользнул по коридору до того, как его завалило пылающими обломками. Лишь мельком я увидел в проломе невысокий силуэт, парящий на фоне ночного неба. Окутанная разрывами и молниями, «Кодекс отца» вела неравный бой. Я ворвался в жилое крыло и пулей взлетел по ступеням на второй этаж. Из приоткрытой двери в комнату сестры лился свет. «Есеня!» Девочка сжалась в углу у кровати, стискивая игрушку, а над ней склонился солдат, протягивая руки к желанной цели. За убийство княжеской наследницы наверняка обещали большие деньги. Рядом с ними на полу в луже крови лежала молодая служанка. «Ярик!» — пискнула сестра, заметив меня. И солдат заметил. Он обернулся, машинально поднимая автомат. Но я его опередил. Отбросив книгу, я с яростным воплем набросился на него и вонзил свой короткий нож в руку. «Ах ты грязный сукин!» Мой отчаянный удар заставил его бросить автомат. Разъяренный и раненый, он рывком вывернул мою кисть и рванул назад. Нож со звоном упал на пол, а я изо всех сил заколотил подонка ногами, силясь достать его. Но что может ребенок против солдата? Стиснув мой ворот, он ударил меня на отмышь так, что в глазах потемнело. Я вскрикнул и упал на колени, вывернувшись из его хватки. Есеня снова закричала, ее крик придал силы. «Плевать на себя, только не смей трогать сестру!» Я лихорадочно пытался нащупать оброненный нож, когда очередной удар ногой в живот отбросил меня к стенке. В ушах грянул колокол. Голоса и крики слились в вязкий гул. Меня замутило. Хрипло вдохнув пропахший гарью воздух, я позвал сестру. Но вместо ответа услышал приближающиеся шаги опричника. Сильная рука снова подняла меня в воздух. Вцепившись в нее, я приоткрыл заплывающий синяком глаз. Солдат надменно скалился, даже не замечая раны на руке. «Отпусти меня, ты, мещанин!» Срывая голос, крикнул я. «Император велит казнить тебя! Я убью тебя, клянусь!» «Дерзкий щенок!» — фыркнул он. «Казнит меня? Я наследник рода великих князей! А вот тебя отброс!» — он велел убить. «Как и всех предателей, посмевших посягнуть на российский престол! Сожми зубки покрепче, молец. Я не буду спешить!» Я трепахнулся снова, впиваясь пальцами в окровавленную рану, оставленную ножом. Но негодяй был быстрее. Удар массивного кулака мотнул меня в сторону. В голове снова загудело, а солдат, забавляясь, тряхнул меня и ударил снова. Еще, еще. В комнату вошли еще трое, но их голоса я уже не различал. Все звуки слились в сплошной гул. В вывернувшись из схватке я закашлялся и упал на землю, тут же получив увесистый пинок. Они били меня втроем. Сильно, но так, чтобы я оставался в сознании. Ради забавы они бросили мне нож, но едва я тянулся к нему, как тяжелый ботинок швырял меня на пол. Сцепив зубы, глотая вязкую кровь, я вставал снова и снова, пока очередной удар не оставил меня на полу полностью обессилевшим. Казалось, что-то внутри меня хрустнуло. «Крепкий, сука!» «Первый раз бьешь мага?» хех — усмехнулся второй. «Они крепче простых людей, даже их выродки. Но ничего, этот получит по полной!» Хе -хе, ну же, сопляк!» — хохотнул солдат. «Уже сдался. Давай, покажи легендарную силу вайнеров!» Размазывая слезы, я снова потянулся к ножу и, наконец, пальцы стиснули обшарпанную рукоять. Хотелось отомстить за мать и отца, впиться в горло подонку, тянувшему руки к сестре, найти в себе силы встать и ответить тем, кто избивал меня. «Сила! Мне нужна чертова сила!» С отчаянным воплем я метнулся к обидчику. Он заметил, но среагировать вовремя не успел. Я прыгнул навстречу занесенному кулаку, юркнул под рукой и полоснул ножом по надменной роже. Только результата я уже не увидел. Сокрушительный удар свалил меня обратно на пол, выбивая сознание. Тело бросило в жар, будто внутри разбилось нечто важное, и его содержимое разлилось по телу огненной волной. Я силой разлепил веки, пытаясь разглядеть обидчика, но увидел только как заплаканную сестру подняли с пола и потащили к двери. Звуки начали угасать, но за мгновение я услышал еще один леденящий душу голос. — Оставьте его. Здесь мы закончили. Что касается этих двоих, император распорядился, чтобы их... — Княжеч! Я вздрогнул, открывая глаза. Остановив машину у ворот, Осип обернулся ко мне. — Вы в порядке? — Я слышал, вы что-то говорили. — Прости, задремал в дороге. Просто приснился кошмар.